Как это ни было глупо, но Вайлетт охватила чувство гордости за свой успех. Мисс Песел оставила ее, приказав для тренировки пройти еще несколько рядов, и отправилась помогать другим. Похоже, она совсем не сознавала, что ее уже ждет очередь вышивальщиц, которым не терпится с ней пообщаться. Но жаловаться никто не осмеливался, хотя кое-кто и сердит поглядывал на Вайлетт через плечо своей учительницы. Минут через двадцать мисс Песел вернулась к ней. «Очень хорошо», — сказала она, внимательно изучив ряды стежков Вайлетт. «Иголку правильно втыкать вы уже научились. А теперь распустите все и начните сначала». «Что? Но зачем?» — жалобно проблеяла Вайлетт. «Ей-то самой казалось, что у нее все получилось прекрасно». Каждый стежок должен иметь одинаковое натяжение, иначе вышивка будет неровной и некрасивой. «Не отчаивайтесь, мисс Спидуэл», — добавила мисс Песел, заметив удрученное лицо Вайолет. «Уверяю вас, каждая из сидящих в этом помещении не раз распускала и переделывала свою вышивку. Никому не удается добиться этого с первого раза. Теперь давайте-ка разберемся с тем, что вы делаете в конце каждого ряда». а потом я покажу вам, как шить вертикальным гобеленовым стежком. Он очень похож на тент, но более простой. Стежок действительно оказался попроще, и овладеть им было легче, чем тентом. И уже перед ланчем мисс Песел смогла показать Вайолет крестик и удлиненный крестик. — Вы быстро все схватываете, это похвально, — заявила она, возвращая Вайолет полотно. После перерыва освоим вышивание рисом и петелькой, и тогда уже можно будет приступать к работе. Перерыв кончается в половине третьего». По хвалиме спесил Вайолетт радовалась, как ребенок.